Глава 24. здорово Романов! Давненько тебя не было видно! Я подошел к забору, отгораживащим наше поместье от дома щедровых, словно только что увидел его и удивился такой неожиданной встрече: И тебе не хворать! Я уже порядком замерз, ожидая, когда же он соизволит выйти прогуляться. Ты, я погляжу, снова выгуливаешь свою пантеру. Только пантера, похоже, давно уже дома. Щедров беззлобно хохотнул, подходя ближе. Это да! «Соня – теплолюбивое животное и предпочитает тырить с кухни колбасу, а не по снежку бегать». Я смотрел на него и не знал, с чего бы начать разговор, к которому так или иначе все же готовился. «Ты уже знаешь, что нас по другим школам раскидали?» Щедрову было скучно сидеть дома. Друзьями, да и просто приятелями, он так и не обзавелся. А Романов, которому можно было условно назвать приятелем, куда-то запропастился. И вот он здесь, а тем для разговора и не находится. Все это было такими большими буквами написано прямо у него на лбу, что мне даже не нужно было напрягаться, чтобы это понять. Собственно, как и то, почему соседи не могут прийти друг к другу в гости, или же просто созвониться и договориться о встрече. Волков сразу же отверг эту простую, на мой взгляд, идею, отправляя на мороз, хотя сам при этом находился в теплом доме. Но другого выхода не было. Поэтому пришлось надеяться на скуку и неосведомленность о происходящем в империи своего соседа, чтобы выманить того на улицу. Да! Мне милостиво сообщил об этом дед. Он же сказал, что так как от ремесленной академии поместье находится максимально близко, то и жить я буду здесь, чтобы и пешочком можно было на уроке прогуляться, чтобы совсем не засидеться. Я засунул замерзшие руки в кармана. Все-таки я долго уже стоял на улице и изрядно замерз. Ух ты! Щедров расплылся в улыбке. А меня тоже кремесникам определили и тоже по этой же причине. Я промолчал, не стал говорить, что в моем случае. Причиной была не близость дома к Академии, а способности к некромантии, которые так внезапно у меня пробудились. «Знаешь, это здорово, правда. Там, конечно, девчонки просто на заглядение. Но вот мужская часть Академии, таких вот пришлых, не слишком любит. Особенно плохо они к дворянам относятся». «Насколько плохо?» Я впервые за эти дни чему-то действительно удивился. «Очень плохо. И если там внезапно появился кто-то из аристократии...» то драки становятся практически ежедневным ритуалом, и драки жесткие. То, что в нашей школе было, это так, чтобы кровь не застаивалась. «Говорят», — он понизил голос до шепота, — «что частенько участников в госпиталь увозят, а преподаватели не спешат на помощь, потому что тоже недолюбливают аристократов». «Как-то не слишком правдоподобно звучит». Я засомневался, что все, о чем сейчас говорит Щедров, это правда. «Да и если на то пошло...» кто на меня травлю в школе устраивал. «Я же говорю, по сравнению с академией, школа – это так, возня в песочнице. Нужно же нам было самоопределиться и упрочить свое положение альфа-самцов. А там будет классовая ненависть, понимаешь?» Я сначала кивнул головой, но затем медленно покачал ей. «Нет, не понимаю, но постараюсь понять, для этого нужно было всего-то прийти на занятия». И хорошо, что мои предки решили меня с нового учебного года туда запихивать. А то в середине года это вообще отстой. И он сделал вид, что его тошнит. Хоть я и пропущу целый год, но хотя бы смогу лучше адаптироваться, да подготовиться. Там помимо нас будет еще с десяток наших сокурсников. А сестру твою куда отдали?» Нескрываемым любопытством поинтересовался он. У него даже глаза загорелись, когда он про Наташу спрашивал. «Туда же!» Пробормотал я, стараясь не выдавать своего беспокойства. «Не повезло ей», — покачал он головой. «Хотя это как посмотреть. К девчонкам там лучше относятся. Но не тогда, когда ее брат, аристократ, тоже учится в академии, да еще и вдобавок звезда турнира и сети. Ну, я думаю, разберетесь, а к началу следующего года уже все поуляжется». Я ненадолго замолчал, переваривая полученные сведения. Информацию, которую рассказал мне Щедров, Особо шокирующей и неожиданной не была. То, что будет непросто, это и дураку, и простафиля известно, только непонятно насколько. Я усмехнулся, понимая, что мой сосед не в курсе самого главного, что не только студентов переводят по разным школам и академии, но еще и преподавателей, закрывая то место в принципе как образовательное учреждение до лучших времен. Например, я точно знаю, что вместе с нами переходит Изида Петровна. Про остальных я не интересовался, чтобы еще больше не впадать в отчаяние. А насчет популярности в сети он не слукавил ни на минуту. Все только и делали ставки, куда мы с Ольгой запропастились на последнем испытании. Потому как многие следили именно за Назаровой, как племянница императора. Когда случился прорыв, камеры из центра были переведены на пляж, чтобы люди успокоились. Посмотрели на волны и на красивый пейзаж они терялись в догадках почему трансляции этих бредовых на мой взгляд поединков резко прервались тогда вся империя увидела наше феричное появление в боевой раскраске полуобнаженном виде вот тогда ставки взлетели до небес ажиотаж просьбы мольбы и угрозы посыпались с разных уголков страны с требованием продолжить состязание, несмотря на то что произошло основной массе были неинтересны имперские закулисные интриги Им нужно было зрелище, которое мы им и предоставили, хотя бы на несколько минут. О подробности никто никому не сообщал, чтобы не наводить панику. «Кстати, а почему школа вообще закрывает? Ты, случайно, не в курсе?» Вывел меня Щедров из небольшой задумчивости. С Ольгой я больше так и не встретился, хотя несколько раз думал хотя бы связаться с ней по сети, но каждый раз что-то останавливало меня от этой затеи. У нее сейчас и так проблем целый ворох. Незачем мне лезть со своей заботой, любопытством о ее благополучии. Случайно в курсе. Я почувствовал, что меня уже потряхивать начало, так сильно я замерз. Там прорывы бесконечные начались. При последнем отец и брат Назаровой погибли. Вот дела, присвистнул Щедров. А кого теперь наследником престола объявят? Понятия не имею. И если честно, мне это не слишком интересно. Я вот о чем хотел тебя попросить. Быстро проговорил я, пока он меня снова не перебил. «Слава, ты не мог бы вместе с Волком сходить в библиотеку?» Песька наотрез отказался идти туда в одиночку, заявив, что ему нужен кто-то, кого можно при случае скормить стрыги, а самому во время ее перекуса смыться. Уж не знаю почему, но он побаивался этого места, хотя сам никогда не признался бы в этом. Меня в компаньон он не рассматривал, слишком мало народу сейчас в поместье, чтобы Сусани не заметил моего отсутствия. «А ты не хочешь сходить?» Щедров удивился, наверное, больше тому, что я его по имени назвал, чем моей просьбе. «Я не могу!» — я вздохнул. С дедом подсапался, и теперь под домашним арестом, а стерегут меня почище царской казны. «Не, ну я схожу, особенно если не один, а хотя бы с волком. Тебе какую-то книгу оттуда надо забрать? Или узнал о каком-то артефакте? Те колечки, кстати, вполне себе работают!» — подмигнул он мне, расплывшись при этом в улыбке. «Всего лишь книгу» волка знает какую, точнее не так, он знает тему, на которую нужно набрать книг, если они там окажутся, конечно. «А что за тема?» – Щедров смотрел пристально, и мне как-то расхотелось ему врать. «Про параллельные миры и про двойников», – видя, как его глаза расширяются, я быстро добавил, пока он ничего себе не надумал. «Те прорывы, их словно кто-то целенаправленно открывает в определенных точках, и это как-то связано с двойниками, я просто чувствую это». «Так, понятно. На почве потери Клыковой у тебя крыша протекла». Теперь Щедров смотрел на меня сочувственно. «Я, конечно, схожу, и мы принесем, что ты хочешь. Но, Романов...» «Петр, мне тоже безумно жаль Настю. Ну, возьми уже себя в руки». «Спасибо. Я буду у тебя в долгу». Я подумал, может быть, мне пустить слезу, но остановился, решив, что это будет перебор. Пускай Щедров все мои внезапные завертоны объясняет себе тоской по ушедшей девушке и, скорее всего, возможность вернуть ее, ну или ее двойника. Вот только я не чувствую скорбь, я чувствую гнев и горячую потребность отомстить. Но я еще и прекрасно понимаю, что пока мои силы даже близко не приблизились к тем, кто нам противостоит, и это нужно компенсировать хотя бы знаниями. «Волков подойдет к 8 часам!» Щедров кивнул, и я, махнув рукой, пошел к дому. В этот момент мне хотелось лишь одного – согреться уже наконец. Дома было тепло и тихо. Обещанных дедом слуг все еще не было, хотя уже прошло больше трех суток с тех пор, как Иван с семьей отправился в ссылку. А слуг забрали хмурые типы из клановой службы безопасности. И я прошел большую гостиную, где горел самый настоящий огонь в камине. В этом мире подобное считалось анахронизмом. Но Ивану нравилось смотреть на живой огонь, пляшущий в очаге. И он настоял чтобы хотя бы в одной комнате поместья построили камин. И я его прекрасно понимал. И теперь, когда дом был фактически в моем распоряжении, много времени проводил именно здесь. «Ну что, Щедро готов поиграть в наживку?» В комнату вошел Петр. В руках у него я заметил тот самый кристалл, который мы забрали с комнаты Юлии. А ведь я его ему не отдавал. И этот гад сам решил поэкспериментировать. Заметив мой очень красноречивый взгляд, он всплеснул руками. «Ой, да ладно тебе!» Я все равно с тобой связан в этом проклятом, на всю голову ушибленном мире. Так что не парься, я ничего криминального с этой штукой не сделаю. Просто хочу проверить. Нахрена она вообще здесь находится? Потому что пока само ее существование в этом мире иррационально. Согласен, кивнул я, продолжая пристально на него смотреть. Пади очередное колечко решил урвать. Но ты не переживай, я пригляжу, чтобы он не вытащил ничего из пещеры ценного. Он подбросил в руках кристалл, который все еще был обычным и неживым, словно кусок льда. Никакого мерцания я вокруг него не видел, значит, этот камень был неактивирован. «Петя, тебе к восьми? Нужно подходить к воротам поместья щедровых!» Я сказал это так ласково, что не вытянул с лицо. «Ненавижу, когда ты включаешь императора!» – пожаловался он, скорчив гримасу. «Вообще понять не могу, как ты это делаешь?» «У меня были отличные учителя». «Александр Данилович Меньшиков, например», — ответил я вкратчиво. «Что-то не нравится мне, как ты это говоришь», — Петр почесал макушку. «У меня просто потребность возникает спросить, что с ним стало в итоге, потому как у меня в окружении подобных перцев не было». «Спроси». Я равнодушно пожал плечами и повернулся к камину, глядя на огонь. «Спрашиваю. Что с этим твоим гениальным учителем стало?» «Он умер». Я повернулся к нему ссылки в Сибири, куда со всей фамилией отправился. А перед этим все его имущество, включая одежду и драгоценность его жены и дочерей, я конфисковал. «Знаешь, для этого мира будет лучше, если Романовых никогда не выберут наследовать престол», – с чувством произнес оборотень. «Но как сказать, мне вот иной расскажется, что этой империи не хватает репрессий. Кланы распустились, творят, что хотят». Я зло ударил кулаком по каменной полке. «Иди, собирайся уже, скоро выходить». «Раскомандовался. Я знаю, куда мне идти и зачем, и не надо меня лишний раз туда посылать», — проворчал Петр. «Когда ты не в духе, с тобой просто невозможно разговаривать, того и гляди, яда в чай плеснешь». «Интересные я у тебя ассоциации вызываю», — я повернулся к нему боком. «Кристалл оставь, в библиотеке от него точно пользы не будет. Мерцать там некому, а как фонарь он не работает». «Я же говорю, совершенно невозможно разговаривать!» Фыркнул оборотень, демонстративно положив кристалл в коробочку, шлепнув ее на полку и пошел к двери, насвистывая какую-то назойливую мелодию. Я же снова уставился на огонь. Вот уже три дня слонялся по дому, не зная, чем себя занять. Дед Петр Алексеевич был обеспокоен чем-то, когда сюда примчался. Я мог признаться самому себе, что его беспокойство постепенно передалось мне. Словно какая-то угроза повисла в воздухе. И вот уже три дня никаких новостей. Ни от него, ни от Наташи, ни от родителей. Словно меня здесь заперли и забыли о моем существовании. Тяжело быть бесправным подростком клана, хоть и теоретически наследником, когда с тобой никоим образом не считались. То ли оберегали, то ли решили, что еще не дорос. В новостях тоже было тихо. Даже о смерти наследников престола не было сказано ни единого словечка, Все соблюдали полную тишину, погружая осведомленных еще в большую неизвестность происходящего. И только Иван Сусанин постоянно бродил по дому, ставив все новые и новые витки защиты. Он только этим и занимался, а в перерывах мы все вместе готовили еду. Так как никого из прислуги все еще не было, мы тихо и спокойно превращали небольшим мужским коллективом дом в свинарник, удивляясь при этом, как всего лишь три человека и пантера могут производить столько мусора. Питались мы исключительно бутербродами с колбасой и мясом, которых было в избытке. Никто на себя роль повара и ответственного за порядок брать не стал, поэтому мы сошлись единогласно на том, что нам и так неплохо. А запасных носков у нас было много, потому что мы с Волком так до конца не разобрались, какие именно бытовые заклинания были наложены на дом, а что из всего этого делали слуги. Инструкцию почему-то нам никто не оставил. Вечерами же Сусанин изучал какие-то книги, не переставая хмуриться при этом, делал какие-то выписки, но ничего мне не объяснял, да он вообще практически не разговаривал со мной. И вот тогда мы с Петром и решили попробовать разобраться в том, что происходит самостоятельно. То есть общая картина была нам ясна, не слишком понятно было только навязчивое желание подручных иномерного мага втянуть в свои игрище клан Романовых. Вроде бы, мы не самые сильные, да и не так, чтобы богатые. Уж во всяком случае, есть и покруче нас, и по знатности, да и по влиянию на Годунова. Мой взгляд упал на кристалл. Что в нем такого особенного? Взяв его в руки, я принялся вглядываться в изломанные линии, которые рисовали внутри него блики огня. Я смотрел в него так долго, что в итоге перед глазами картинка поплыла. Я моргнул, и вдруг перед моим взглядом возникла почти такая же комната. Возле камина стоял рослый блондин, и яростно швырял в огонь камина какие-то бумаги. Внезапно, словно почувствовав мой взгляд, он резко обернулся, и я отпрянул, не в состоянии разорвать зрительный контакт, возникший между нами. Вокруг его головы образовалось мерцание, словно воздух исказился, отражая перспективу, а я все никак не мог оторвать взгляд от себя самого. Удивление на лице моего двойника, а в том, что это был именно мой двойник, сомневаться уже не приходилось. Постепенно сменило гримаса яростного торжества. Он поднял руку, изобразив пальцем пистолет. Бах! Я не слышал, как он это сказал, но сумел прочесть по губам. После этого он подул на пальцы, словно разгоняя дым, и злорадно улыбнулся. Черт бы тебя подрал! Я сумел вырваться из этого морока и сделать то единственное, что мог сделать. Я швырнул проклятый кристалл в огонь. Кристалл практически сразу потемнел и начал трескаться. Я тряс головой, пытаясь отогнать видение. Но тут в комнате погас свет, а где-то в глубине дома раздался рев Сони. Даже не думая о том, что мне могла угрожать опасность, я выхватил кинжал и выскочил из комнаты, чтобы узнать, что происходит.